Эпилог второй. «Мама, а можно мы пойдем погуляем?» Лоренс ткнул брата локтем, глядя на меня снизу вверх огромными просящими глазами. «Меня явно караулили». «Мы уже наелись, честно-честно!» Включился Ремус, присоединяясь к брату. Я осторожно прикрыла дверь в комнату Остреи и повернулась к этим котам. «Тише! Не разбудите сестренку!» напомнила шепотом. Драконята пристыженно закрыли рты ладошками. Запоздало, вспомнив о правиле тишины в доме, когда Астрея отправляется спать. Но разве можно было на них ругаться? Шестилетние мальчишки унаследовали от отца потрясающее умение решать абсолютно любые вопросы. Делали они это весьма оригинально и зачастую с жертвами, так что Ройану приходилось идти следом и разбираться с последствиями их решений. Но факта было не изменить. Своего Лоренс и Ремус добивались всегда и во всем. Можете погулять. Разрешила, вовремя схватив уже собравшихся убежать детей за руки, и строго добавила. Только под присмотром миссис Ромалир. «Ой, нет!» простонал Лоренс, кривясь как от сильнейшей боли. «Она опять заставит шапки надевать!» Шапки миссис Ромалир сама вяжет. С ушками и завязочками. Потрясающе выглядят. И правильно сделает. Вступилась я за нашу управляющую, нянечку и вообще самую незаменимую женщину. «Мама, мы драконы!» Твердо напомнил Лоренс, глянул на брата, дождался его немного растерянного на очень важного кивка и продолжил. «Нам не холодно!» «Или шапки, или попрошу миссис Ромалер связать вам ботинки с когтями!» Мальчишки застонали и убежали, толкаясь по дороге, но я за них не переживала. Они могли сколько угодно спорить и вздорить друг с другом, но чуть что, сразу забывали о разногласиях и объединялись а уж вдвоем их было уже не остановить. Дальше по коридору открылась дверь. Из кабинета вышел и направился ко мне только завершивший разговор с императором Роэн. «А ты в курсе, что гулять они отправились с Кайлем?» Лукавый вопрос от любимого. «После рождения близнецов мы сблизились с семьей Дана, друга моего мужа, того самого, который далекие семь лет назад среди ночи искал для нас чай с чабрецом. У них с женой был сын с которым быстро подружились наши мальчишки. Едва немного подросли. Команда вышла убойная. К счастью, насмерть пока никто не умер. «Да, пусть гуляют. Мне не жалко». Пожала плечами, но внезапно вспомнила. «Его разве Лора нам отпускает?» «Со столицы в -то? «Нет», — с улыбкой сообщил муж. «Но беда в том, что ходить из Вирия в столицу ты нашим детям не запрещала». Я нахмурилась и справедливо начала. «Так они не...» Хотела сказать, не спрашивали. И осеклась, осознав свой промах. «Не волнуйся». Любимый подошел и заключил в родные объятия. Дан открыл для них портал. «А миссис Ромалир?» Заволновалась я, закидывая голову и встревоженно глядя в глаза мужа. «Тоже с ними». Дракон поцеловал в лоб. «Какая охрана». «Да, Рейндар умел успокаивать». «Император ждет нас вечером на открытии Храма Истинных». Даллен Врамос, друг и боевой товарищ роина уже семь лет занимал пост главы империи, освободив от этой обузы моего мужа. «Не знаю, что любимый пообещал другу, когда разговаривал с ним в нашем доме на этот счет. Я тогда вежливо решила не подслушивать, больше заботясь о подрастающих в животе мальчишках. Все же первая беременность была самой волнительной. Зато на опыте со Стреей потом было проще». «Что ж, раз сам император ждет!» Улыбнулась, сдаваясь. «Надо идти!» «А после открытия я тебя украду!» Таинственно шепнул на ухо дракон и добавил. «С миссис Ромалир уже договорился!» «Звучит интригующе!» Протянула загадочно. «На всю ночь!» Добавил любимый, баюкая в своих руках и склоняясь с поцелуем. «Может, ну его, этого императора!» предложила, приподнимаясь на носочках навстречу и обнимая его крепкую шею руками. Согласен. Шепот прямо в губы. В конце концов, единственный в мире храм истинных можно и еще раз построить.